В выходные снова о черняке, о применении пыток русским правительствам, именно правительствам. Затем печатается протест Лиги прав защиты человека и гражданина, адресованный председателю шведского Ригсдага. Их газетным вырезкам добавляется переписка полицейских чиновников, о запросах иностранных корреспондентов, письмо из российского МИДа о справке посланников в Брюсселе, откуда следует причина смерти на пароходе, испарение от перевозимых в трюме серных спичек. Но вот другое письмо, прямо к Столыпину. Груз спичек выяснилось ни при чем. Смерть произошла по другой причине. Из бумаг исходит какая-то неопределенность, словно Петербург не знает, почему в Европе цепко держится за дело Черняка. Из домашнего дело стало международным. По-видимому, полиции удалось выманить Черняка из Парижа, но потом он что-то понял и попытался уйти от преследования. Так ли это? Социалистические газеты стоят на такой версии похоронах Черняка принимают участие, судя по репортажу, множество социалистов из разных стран. Газета «Современная речь» 25 января напечатала заметку из Стокгольма о результатах расследования шведской полиции. Нет, Черняк умер не от пищевого отравления или угара, а от отравления парами мышьяка или ртути, то есть убит. Далее российское консульство в Стокгольме сообщает директору департамента полиции Трусевичу, что в Стокгольме какой-то шведский инженер выпустил брошюру о причинах смерти государственного преступника Янкеля Черняка, в которой доказывает, что трагический случай произошел не от злого умысла, а от отравления газом, выделявшимся из большого количества спичек. Всемогущий трест шведских спичечных фабрик не заинтересован в установлении истины, поэтому повлиял на результаты исследования. Кажется, наметился новый поворот детективного сюжета. Сперва ограбление, выманивание и преследование преступника, затем загадочная гибель и вот вмешательство крупного капитала. Здесь все так запутывается, что уже никогда и никому не раскрыть загадки. Пусть одни обвиняют, а другие оправдывают. Темнота не развеется. Одновременно с делом Черняка жандармское управление установило имя незнакомки увесшей мешок с деньгами 14 октября. мещанки Адели Габриэловны Каган. Отец и сестра ее, Ревека, проживают в Гродно. Адель ускользнула. Соединилась в январе 1907 года смерть лауницы спасение Столыпина, финляндская операция Герасимова, смерть Черняка, подготовка цареубийства. Слишком много, слишком круто. Министру внутренних дел приносят на подпись письмо в Министерство юстиции Щегловитову, министру. В письме то, что никогда никто не узнал. 31 января 1907 года. Совершенно секретно. В собственные руки. Милостивый государь Иван Григорьевич! Имею честь уведомить Ваше высокое превосходительство, что обвинявшийся в ограблении портового казначея Германа 14 октября минувшего года мещанин Янкель Черняк был отравлен на пароходе, на котором он ехал в Лондон после высылки его из пределов Швеции агентом охранного отделения, коему было поручено наблюдать за Черняком посредством меленитового снаряда. Ныне агент Андрей Викторов возвратился в пределы Российской империи находится в Финляндии. Примите, милостивый государь, уверение в истинном почтении и в совершеннейшей преданности. Вот какой поворот. До Столыпина дошло дело Черняка, и он должен был поставить в нем точку. Что он думал при этом? Наверняка не мог сочувствовать деятельности несчастного черняка, наверняка сочувствовал жертвам террора. Ну а что еще? То, что цель оправдывает средство? Гражданская война губила и его, стремившегося ее прекратить. Губила душу. 18 февраля 1907 года. Министр внутренних дел. Секретно, в собственные руки. «Милостивый государь Иван Григорьевич, имею честь уведомить ваше высокопревосходительство, что я, со своей стороны, не встречаю препятствий к удовлетворению изложенного в письме вашем ходатайства агента охранного отделения мещанина Андрея Викторова званием гражданства и нахожу возможным выдать ему единовременно 3000 рублей. К изложенному считаю должным присовокупить, что я полагал бы в настоящее время командировать названное лицо за границу В целях ограждения его от покушения революционеров, приговоривших Викторова к смертной казни. Примите